«Вопрос третий. Агапова тебя знакомила когда-нибудь с Мигуном?» «Да», — еле слышно сказала Тамара, — «в той же квартире на Качалово?» «Но это было давно, полгода назад. Честное слово, я была там только два раза, когда ты последний раз видела Агапову. В субботу?» «Но что в том такого? Я ей только сказала, что была с вами на квартире у ее Мигуна, и дала ей телефон Шамраева». «Да? А зачем ты звонила вчера утром Мине?» «Я? Я не звонила, клянусь!» «Хорошо. Ты можешь сейчас как-нибудь отделаться от этого шведа?» «Нет. Но он уедет завтра, и у меня будет три дня отгулов», сказала Тамара и кокетливо заглянула ему в глаза. «Вам позвонить?» «Да. Но перед этим съездив седьмой диспансер к доктору Гольбергу, проверься». Скажешь ему, что ты от меня. — Зачем? Меня Светлана Николаевна проверит. — Она тебя уже не проверит, — сказал Светлов и повел ее к столику, где нетерпеливый швед сидел, нахмурившись за третьей порцией русской водки. Светлов улыбнулся ему и почему-то по-французски сказал «мерси», потом усадил Тамару на стул рядом с ее шведом и добавил для нее по-русски «мерси» а после Гульберга поедешь к себе домой и наведешь там порядок, цветы полей. Выйдя из бара, Светлов поднялся лифтом на третий этаж в номер 321 за своим милицейским полковничьим мундиром. — Ну что, — спросил у него Шаховской, — будешь брать? — Сегодня нет, — ответил, переодевая Светлов. «Не хочу твоей работе мешать, и вообще она чистая, в смысле? К иконам не имеет отношения. Ошибочка у нас вышла, но все равно я твой должник, если что, обращайся». «Спасибо», — сказал Шаховской. На улице в милицейской «Волге» Светлова, которая стояла сбоку от ярко освещенного подъезда в гостиницу «Националь», трещал зумер радиотелефона. Но прежде чем взять трубку, Светлов завел машину, включил обогрев кабины. На улице был мороз, и в машине тоже. Передернув от холода плечами, Светлов выдернул трубку из клеммы и сказал грубовато. — Ну чего? — Марат Алексеевич, — говорит дежурный по городу полковник Кремнев, — вас срочно вызывают в Кремль, езжайте к Спасским воротам. После 7 вечера и журнал регистрации исходящих документов личной канцелярии Л. И. Брежнева, телефонограмма «Париж. Советское посольство. Секретарю посольства товарищу Гончар а. п По личному поручению Леонида Ильича Брежнева для освещения в прессе положительной реакции французского народа на подписание контракта «Века» о сооружении газопровода «Тюмень-Париж». Сегодня в 20 часов 10 минут рейсом аэрофлота номер 81 вылетает в Париж корреспондент газеты «Комсомольская правда» Вадим Белкин. Встречайте в аэропорту Орли. Забронируйте гостиницу. Заведующий личной канцелярией председателя Президиума Верховного Совета СССР товарища Леонида Ильича Брежнева, М.В. Дорошин. Отправлено из Кремля 26 января в 19 часов 22 минуты. Принято в Париже дежурным по посольству товарищем Спиранской М.Е. Из протокола допроса начальника Главного управления исправительно-трудовых учреждений МВД СССР генерал-лейтенанта и д Богатырева. Вопрос следователя Шамраева. Вы подозреваетесь в ряде преступлений должностного характера, в том числе в сокрытии данных о местонахождении заключенного гражданина Мингадзе Гивири Вазовича, а также в изъятии этих данных из Центральной картотеки и информационно-учислительного центра МВД СССР. Что вы можете сказать по поводу исчезновения этих данных? Ответ. Лично я ни в каком сокрытии этих данных или изъятии их из картотеки не участвовал. Приблизительно в начале этого месяца я получил запрос из отдела разведки нашего министерства на этого Нингадзе и сообщил им, что он находится в тюменском лагере строгого режима. После этого я получил сообщение от начальника этого лагеря что для допроса этого Мингадзе в лагерь прилетал старший следователь прокуратуры СССР товарищ Бакланов. И затем, по требованию этого следователя, заключенный Мингадзе был доставлен под Москву в Балашихинский лагерь строгого режима. Но данные об изменении его местонахождения могли задержаться в канцелярии Гуиту и не поступить своевременно на компьютер. Реплика присутствовавшего на допросе начальника кремлевской охраны генерала Жарова. «Брось! Шесть нецензурных слов! Задержаться! Кто тебе приказал, чтобы эти данные задержались? Говори иначе!» «Восемь нецензурных слов!» Ответ. «Я просто высказал предположение, товарищ генерал. Данные о перемещении заключенных... Идут через спецотдел учета ГУИТО и АСУ МВД в центральную картотеку МВД. Может быть, кто-нибудь из сотрудников вопрос следователя Шамраева. Значит, в настоящий момент заключенный Менгадзе находится в Балашихинской колонии строгого режима. Это в зоне расположения дивизии КГБ имени Дзержинского. Не так ли? Ответ. Нет. Три дня назад, в субботу, Я получил телефонограмму от начальника этой колонии Скворчука, что в целях безопасности этого заключенного он по личному распоряжению начальника отдела разведки МВД генерала Краснова отправлен в лагерь особого режима номер 274 под Ферганул Киргизской ССР. Там, если вы знаете, урановые разработки. Но я не думаю, что за три дня он туда уже доехал. Пересылка идет поездом, в спецвагонах. Я думаю, что за три дня он мог доехать только до Урала. Их журналы регистрации исходящих документов личной канцелярии Л. и Брежнева. Телефонограмма распоряжения начальнику Главного управления транспортной милиции МВД СССР генерал-лейтенанту Соломину в у По личному распоряжению товарища Ленина Ильича Брежнева Немедленно остановите передвижение всех железнодорожных составов с вагонами для перевозки заключенных и выявите местонахождение осужденного по статье 88 Уголовного кодекса РСФСР Мингадзе Гиви 1945 года рождения, о результатах проверки докладывать мне лично каждые 20 минут» заведующий личной канцелярии генерального секретаря цк кпсс председателя президиума верховного совета ссср товарища л и брежнева мв Дорошин, отправно из кремля 26 января 1982 года в 19 часов 47 минут принято дежурным по главному управлению транспортной милиции полковника масленниковым и п. 8 часов вечера Вадим Белкин, получив мои инструкции, уже вылетал из Шереметьевского аэропорта во Францию. А я сидел со Светловым и Золотовым в кремлевском буфете, пил бульон с сухариками и зубрил немецкие слова. «Гутен так» — «добрый день», «Гутен абенд» — «добрый вечер», «Гутен морген» — «доброе утро», «Вихил костет дас» — «Сколько стоит». «Воканман Телефонирен? Где можно позвонить?» — подсказывал Золотов. Пришедший в себя после допроса генерал Богатырев пил со Светловым коньяк, утирал потный лоб и говорил Светлову. «Я ни ухом, ни рылом в этом деле, клянусь!» Зазвонил телефон, официантка сняла трубку, затем протянула мне. «Вас, товарищ Шамраев!» Я взял трубку и услышал. «Это Дорошин». Пришла телефонограмма от начальника Уральского управления транспортной милиции. Поезд номер 32 с вагоном для перевозки заключенных номер 94-621, в котором едет этот Мингадзе, прибыл на станцию Свердловск-22. Это закрытый город оборонного значения, весь под охраной войск КГБ. Пожалуйста, поднимитесь к Леониду Ильичу из журнала регистрации исходящих документов личной канцелярии Л. И. Брежнева. Телефонограмма распоряжения. Начальнику железнодорожной станции Свердловск-22, товарищу Козыреву Р. И. Копия. Начальнику линейного отдела транспортной милиции станции Свердловск-22, майору сытину Д. У. Копия. Военному коменданту жд станции Свердловск-22, под полковнику Радовскому ДМ. По личному распоряжению Леонида Ильича Брежнева незамедлительно отцепить от поезда номер 32 вагон номер 94-621 с находящимися в нем заключенными вагон окружить всей наличной военной и транспортной и милицейской охраной и не допускать вагону посторонних до прибытия командующего Уральским военным округом генерал-полковника Махова Б.Б. Об исполнении доложить незамедлительно. Заведующий личной канцелярией генерального секретаря ЦК КПСС, председателя Президиума Верховного Совета СССР товарища Л. И. Брежнева М.В. Дорошин отправлено из Кремля по железнодорожной связи 26 января в 20 часов 39 минут. Телефонограмма приказания командующему Уральским военным округом генерал-лейтенанту Махову Б.Б. Приказываю вам лично, незамедлительно прибыть с военным подразделением на жд станцию Свердловск-22 и освободить из-под стражи гражданина Мингадзе Г.Р., находящегося в вагоне номер 94-621 под охраной транспортной милиции и военной комендатуры станции. В случае малейшего сопротивления конвоя, сопровождающего вагон, сопротивление подавить и конвой арестовать. Вышеназванного Менгадзе ГР срочно отправить в Москву военным самолетом с аэродромом приземления в городе Жуковской Московской области. На исполнение боевого задания по освобождению гражданина Менгадзе из-под стражи срок один час. Председатель Совета обороны СССР Маршал Л. Брежнев. Москва, Кремль. 26 января 1982 года. 21 час. И журнал регистрации исходящих документов личной канцелярии Л. и Брежнева. Распоряжение. начальнику управления виз и разрешений ГУФТ Мосгорисполкома товарищу Медведкину И.А. в течение двух часов оформить выездные загранпаспорта, гражданину Шамраеву Игорю иосифовичу 1935 года рождения, следователю по особо важным делам при Генеральном прокуроре СССР, гражданину Мингадзе Гивири 1945 года рождения, без определенных занятий,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 доставлено товарищу Медведкину на квартиру в 21 час 17 минут».